Кинохроника про Коттона Мэзера в 1692 году. О, ведьма-такомы, штат Вашингтон, 1939 год, где ты теперь, когда я до тебя дорастаю? Когда-то моему телу хватало детского пространства, а в дверях открывался большой смысл, и они были почти как люди. В 1939 году открыть дверь кое-что значило, а дети насмехались над тобой потому что ты была сумасшедшая и жила одна в мансарде, через дорогу от нас, сидевших в канаве, как два трущобных воробья. Нам было по четыре года, а тебе было почти столько же, сколько мне теперь. И дети вечно дразнили тебя и кричали вслед. Чокнутая, бежим, бежим, ведьма, ведьма, не смотри ей в глаза, она на меня посмотрела, бежим, спасите, бежим. Я со своим длинным хипповым хайром и странной одеждой скоро стану, как ты. В 1967 году я на вид примерно так же безумен, как ты в 1939-м. Маленькие дети визжат мне, «Эй, хиппи!» в утреннем Сан-Франциско, как мы визжали «Эй, чокнутая!» когда ты брела сквозь такомские сумерки. Наверное, ты привыкла, как привык я. В детстве я всегда покупался на слабо. Скажи, что мне слабо сделать то или это и я сделаю рр чего я только не вытворял лилипутским дон кихотом шагая по следу за призраком слабо мы сидели в канаве и больше не делали ничего может ждали когда появится ведьма или еще что нибудь и вызвали нас из канавы мы там просидели почти час по детскому времени слабо тебе подняться к ведьме домой и помахать из окна сказал мой друг И мир наконец завертелся. Я посмотрел на ведьмин дом через дорогу. В ее мансарде было одно окно, и оно глядело на нас с остывшим кадром из фильма ужасов. «Ладно», — сказал я. «Ну ты даешь», — сказал мой друг. Уже не помню, как его звали. Десятилетия выпилили имя из памяти, вместо него оставив дырочку. Я вылез из канавы, перешел через дорогу и обогнул дом. В мансарду вела лестница у задней стены. Деревянная лестница, серая, будто старая мама-кошка. А до ведьминой двери три марша. У подножия лестницы стояли мусорные баки. Мне стало интересно, какой из них ведьмин. Я поднял крышку и заглянул внутрь. Нет ли там ведьминского мусора? Ведьминского мусора там не было. Обычный мусор. Я поднял крышку другого бака, но и в нем ведьминского мусора не обнаружилось. Я проверил третий бак, но с ним было то же самое, никакого ведьминского мусора. У лестницы стояли три мусорных бака, а в доме было три квартиры, включая мансарду, где жила она. В одном из баков должен был быть ее мусор, но между ее мусором и мусором других людей никакой разницы. И вот я поднялся по лестнице в мансарду, я шел очень осторожно, будто гладил старую серую маму-кошку, кормившую котят. В конце концов я добрался до ведьминой двери. Я не знал, дома ведьма или нет. Могла быть дома. Я думал было постучать, но какой смысл? Если ведьма там, она просто хлопнет дверью у меня перед носом или спросит, чего мне надо. А я побегу по лестнице с криком «Спасите! Спасите! Она на меня посмотрела!» Дверь была высокая, молчаливая, И человечная, как немолодая женщина. Я будто коснулся ее руки, открыв дверь бережно, точно в часовом механизме копался. Вошел я в кухню, и ведьмы там не было. Но стояли двадцать или тридцать вас, банок и бутылок с цветами. На столе, на полках и на приступках. Одни цветы свежие, другие уже увяли. Я вошел в следующую комнату, в гостиную, и там ведьмы тоже не было. Но снова стояли двадцать или тридцать ваз, банок и бутылок с цветами. От цветов у меня сильнее заколотилось сердце. Мусор мне все наврал. Я пошел в последнюю комнату, в спальню. И там ведьмы тоже не было. Но снова стояли двадцать или тридцать ваз, банок и бутылок с цветами. У кровати было окно. То окно, что смотрело на улицу. Латунная кровать накрыта лоскутным одеялом. Я к окну, и посмотрел на моего друга, который сидел в канаве и смотрел на окно. Он глазам своим не поверил, что я стою в ведьмином окне, а я очень медленно ему помахал, и он очень медленно помахал мне в ответ. Мы как будто махали друг другу за тысячу миль, словно два человека машут из разных городов, из Такомы и Салема, например. А наши руки, эхо их рук, помахавших друг другу из далекой дали. Я доказал, что мне не слабо, и все изменилось в пустом саду этого дома. Все мои страхи рухнули на меня цветочным обвалом, и я, вопя во все горло, выскочил наружу и помчался вниз по лестнице. Орал я так, будто наступил в дымящуюся кучу драконьего дерьма величиной стачку. Когда я с воплями выбежал из-за дома, мой друг выпрыгнул из канавы и тоже завопил. Наверное, решил, что за мной гонится ведьма. Вопя мы бежали по улицам Такомы, а наши голоса гнались за нами, как в кинохронике про Коттона Мезера в 1692 году. Это было за месяц или два до того, как немецкая армия вошла в Польшу.